25. Девушка, подождите, крикнул инструктор по йоге, увидев, как Молли Весман начала сворачивать свой коврик. Нельзя выходить из зала во время занятия. Если вам плохо, то лучше просто сесть и сосредоточиться на дыхании. В зале была температура под 40° и крайне высокая влажность, но Молли из-за этого проигнорировала инструкторы и направилась к двери. Ей не было плохо. Напротив, ей нравилась такая жара. Хотя главная причина, по которой она записалась на занятия бикрам-йогой, было желание избавиться от тяготивших ее мыслей. И все же, ее собственная фотография, на которой она спала в своей постели, все время была у нее перед глазами, и сколько бы она ни пыталась сосредоточиться на дыхании, Она не смогла перестать думать о том, кто сделал это фото, зачем и что будет дальше. И случится ли вообще что-то дальше? Прошло два с половиной дня с тех пор, как она проснулась и увидела свою фотографию в мобильном, а потом еще и то, что у нее отрезана челка. С тех пор она не могла думать ни о чем другом. Хотя больше ничего и не произошло. Абсолютно ничего. Единственное, что изменилось, она сама. До этого она была одним из самых высокоэффективных сотрудников в офисе, а теперь как будто выдохлась, превратилась в какое-то растерянное, забитое создание, которое не может пройти и трех шагов, не испытывая беспокойства и не оглядываясь по сторонам. Она не просто плохо спала, она не спала вообще. Если так пойдет и дальше, то ей конец. И всего-то из-за отрезанной челки и маленькой фотографии в телефоне. Да она же всегда считала себя сильной. Да кто-то залез и в ее квартиру и в телефон. Но ведь скорее всего никакого продолжения не последует. Это все. Кем бы он ни был, он просто повеселился, и отныне оставит ее в покое. И неважно, какие именно она вставила замки в дверь. Они вполне надежные, и теперь никто не сможет проникнуть в ее квартиру. Так почему бы ей просто не забыть все произошедшее, как страшный сон и не двигаться дальше? Как на тренировке по боксу. Там дела шли гораздо лучше, чем на бикрам-йоге. За целый час она ни разу не вспомнила об этой проклятой фотографии. Только уже в душевой после тренировки она почувствовала, как тревога вернулась и снова заставила её думать, что за ней наблюдают. А ведь раньше она всегда принимала душ в спортзале и никогда не испытывала дискомфорта из-за того, что другие увидят её голой. Теперь, видимо, у неё и с этим проблемы. Поэтому она натянула джинсы прямо на пропитанные потом лосины для йоги и поспешила на улицу. Повсюду были люди. Как всегда, в пятницу после обеда народ уходил с работы немного раньше, чтобы успеть купить вино или пиво, а то и что-то покрепче. Пока очереди в Систембулагет не стали совсем бесконечными. Люди шли по своим чрезвычайно важным делам, пересекали улицы и натыкались друг на друга. Все они так мечтали о выходных, и вот они наконец-то наступают. Теперь все будут пить всевозможные коктейли и приглашать друг друга на ужин. Будут весело болтать о разной ерунде, и мировые проблемы будут решаться за очередной бутылкой вина. Она никогда не любила выходные. Они казались ей пустой тратой времени, и одним бесконечным ожиданием понедельника. Если она хочет пойти веселиться, она может это сделать в любой день недели, и последнее, чего бы она хотела, это быть вынужденной толкаться в толпе отмечающих наступление выходных придурков, понаехавших откуда-то из своих деревень. Но как раз в эту пятницу ей ничего так не хотелось, как стать частью этого скопления народа того абсолютно нормального явления в жизни людей, которое она всегда презирала и прилагала все усилия, чтобы избежать. Теперь же она стояла на улице совсем одна и не знала, удастся ли ей пережить вечность длиной в два дня и вечер пятницы. Машину она оставила утром у дома, потому что предпочла оказаться в толпе людей в эрисунском поезде. Но вместо того, чтобы раствориться в толчье по дороге на работу, она все время ловила себя на мысли о том, что все до единого взгляда были устремлены только на нее. как будто любой из них мог быть виновным в ее злоключениях. Короткая улыбка или мимолетный взгляд большего и не требовалось, чтобы она тут же покрылась холодным потом. Поэтому она решила пропустить автобус до станции и поспешила на другую сторону улицы, где плюхнулась на заднее сиденье такси. Хотя водитель сидел с вечерней газеты и читал об этом отвратительном убийстве в прачечной в Бьюве. Вы свободны? Конечно, мужчина улыбнулся ей в зеркало заднего вида, сложил газету и включил зажигание. Мне, пожалуйста, Хельсингборг, улица Стуварегатон, 7 вы знаете, где это находится? Да едем. Мужчина развернулся и снова встретился с ней взглядом в зеркале заднего вида с улыбкой. Почему он все время улыбается? Потому что ему повезло взять пассажира из Ландскруны аж до самого Хельсингфорга. Но сегодня он, скорее всего, уже не в первый раз едет по этому маршруту. А что если это вообще не такси? По крайней мере, на крыше были шашечки. Или нет? Она была так напряжена, что просто хотела сбежать подальше от всех людей. Но таксометра в машине не было. И опять эта чертова улыбка. Это был он. Конечно, это был он. Кто же еще это может быть? Она попалась в его ловушку. Он наверняка следил за ней, а потом сидел в машине, ожидая, когда она выйдет из студии йоги. Но она появилась раньше, чем он ожидал. Именно поэтому он был совсем не подготовлен, и читал газету, когда она села на заднее сиденье. Почему она просто не поехала на автобусе, как планировала? Лучше бы уж вокруг были люди, даже несмотря на то, что все они пялятся на нее. Она обернулась и увидела, как нужный ей автобус остановился на остановке позади такси. И "Извините, не могли бы вы остановиться?" "Остановиться? Почему?" Мы же все еще в ландскроне. Но я передумала ехать. Я хочу выйти. Но вы не можете выйти из машины прямо здесь, сказал он, затормозив на красный свет светофора. Кроме того, таксометр уже работает, так что Таксометр? Я не вижу никакого таксометра, она открыла дверь прежде, чем машина остановилась. Подождите, вы не можете. Эй! крикнул ей вслед водитель но молли уже захлопнула дверь и на бегу врезалась прямо в мотороллер, подъехавший сбоку. Смотри, куда идёшь, крикнул ей вслед одетый в чёрное мотоциклист, когда она поспешила дальше, размахивая руками, чтобы привлечь внимание водителя автобуса. Краем глаза она увидела, как одна из машин притормозила так, что шины взвизгнули. Но ей было всё равно. Единственное, чего ей хотелось, оказаться как можно дальше от этого такси. В автобусе она села на свободное место рядом с женщиной, которая играла на телефоне в улиток-убийц и была лишь одной из немногих, кто не смотрел на нее. В каком-то смысле она могла их понять. Ее появление можно было назвать каким угодно, только необычным. Но теперь с нее хватит. Чего на нее пялится? Что в ней такого уж интересного? Чем больше она об этом думала, тем больше раздражалась. Да какое они имеют право сидеть и пялиться на нее, как на обезьяну в клетке? Кем черт возьми они себя возомнили? Крёбаные идиоты. Через четверть часа она села в Орисунский поезд, идущий в Хельсингборг. И когда почувствовала себя немного лучше, решила отомстить этим идиотам их же оружием. Смотреть им прямо в глаза и не отводить взгляд, пока не выиграет бой. Одного за другим она заставит их отвести взгляд, заползти обратно в свои маленькие норки, чтобы больше никто не осмеливался взглянуть на нее даже краем глаза. Она начала со старухи, которая сидела наискосок от нее. Не прошло и секунды, прежде чем та отвела взгляд. То же самое с молодым человеком, сидевшим рядом с ней. Она только взглянула на него, как он тут же уткнулся в свой телефон. Почему она раньше об этом не подумала? Какой смысл сходить с ума от постоянного страха, когда всё равно ничего не произойдёт? Тот человек в машине абсолютно точно был обычным таксистом, который был явно в шоке от её поведения, а все те, кто пялился на неё, это да просто невежи, которых можно было поставить на место одним взглядом. Хватит. С этого момента она перестанет бояться и вернётся к нормальной жизни. К тому времени, как поезд подошёл к Хельсингборгу, она справилась почти со всеми, кроме мужчины в кепке и футболке, который сидел в дальнем конце вагона. Может быть, он понял, что она делает, и решил выиграть этот бой. Или это была просто жалкая попытка пофлиртовать, неважно. По крайней мере, она не собиралась сдаваться. Смотреть абсолютно незнакомому человеку прямо в глаза требовало немалой энергии. Это не просто замедлило время, превращая секунды в вечность. Время замерло. Внезапно она смогла разглядеть каждую черточку его лица: пучок волос на одной щеке, куда, по-видимому, не добралась бритва, крошечный темно коричневый пакетик сосательного табака на передних зубах, когда он улыбался. Ей не нравилось то, как настойчиво он улыбался, как будто для него это было легко и просто. Как будто он в самом деле просто сидел и наслаждался её вниманием. Нет, это ей совсем не нравилось, и она не удивилась бы, если бы он вскоре расстегнул ширинку и начал анонировать. А может это он? Она была так занята своей игрой, что только сейчас эта мысль пришла ей в голову. Что если это действительно был он? Что, если он сидел там все это время и просто ждал своего часа? Старался держаться на нужном расстоянии, чтобы не быть замеченным, но достаточно близкой, чтобы иметь возможность наслаждаться тем, как она постепенно сходит с ума. Она посмотрела в окно. Поезд въезжал в туннель, так что до пересадки, где все покинут вагон, было недалеко. Важно выйти из вагона первой. Поэтому она уже сейчас встала со своего места и направилась к дверям, стараясь не поддаваться инстинкту и не оглядываться. Поезд затормозил. Скоро двери откроются, и она сможет перебежать платформу, подняться в зал отправления и выйти на другую сторону, чтобы затем пересечь улицу Ерн Ернвекс Гаттон и скрыться в толпе людей. Она считала секунды, только для того, чтобы чем-то заняться. Когда внезапно услышала, как кто-то подошел и встал прямо у нее за спиной, и пока поезд останавливался, она не смогла удержаться и обернулась, тут же уткнувшись взглядом в желтые от табака передние зубы. И тут двери наконец открылись, и она смогла выпрыгнуть наружу и убежать. Только не оглядываться, просто делать все по плану: подняться вверх по эскалатору, перейти в зал отправления и перебежать на другую сторону бежать было невозможно. Повсюду были люди, пассажиры со всех возможных направлений, но у нее не было выхода. Она должна была продолжать двигаться, проталкиваясь вперед в толпе людей, игнорируя всех тех, кто сердито кричал ей вслед. То же самое у Ernwegsgaten. Повсюду были люди, которые, как ей казалось, только и делали, что становились у нее на пути. И снова она поддалась инстинкту и оглянулась, продолжая идти прямо к тротуару. Вдруг кто-то схватил её за руку и дёрнул назад, в сторону от велосипедной дорожки, тем самым спас её от столкновения с велосипедистом в яркой одежде. "Будьте осторожны, вас же могут сбить", услышала она голос, который показался ей знакомым, и, обернувшись, увидела одетого в чёрное мужчину, которого никогда раньше не видела. Вы знаете, они здесь прямо по трупам готовы ехать, только бы вовремя попасть домой. Но как она могла узнать его голос? Они никогда раньше не встречались. Или? Точно, это был он, человек на мотороллере, который окликнул ее, когда она перебегала улицу. Он должно быть, следовал за ней всю дорогу от Ландскруны. Не раздумывая, она ударила его коленом между ног вырвалась и помчалась через велосипедную дорожку и улицу Ярн Векс Гаттон. Машины сигналили ей со всех сторон, но она продолжала двигаться дальше по Прест к улице Брукс Гаттон. Хотя в глубине души понимала, что это бесполезно.